Стивен Кинг. Дело доктора Ватсона. Я считаю, что только однажды мне действительно удалось раскрыть преступление раньше своего легендарного друга Шерлока Холмса. Я сказал, считаю, потому что память моя теперь на девятом десятке уже не держит всех деталей. Может, были и другие случаи, но я их не упомню. Вряд ли когда-нибудь смогу забыть именно это дело, как бы не путались сейчас мои воспоминания. И, полагаю, настало время изложить его на бумаге, пока Господь не остановил мою перо навеки. Холмсу теперь не будет нанесено ни малейшего ущерба, он уже сорок лет как в могиле. Думаю, этого достаточно, чтобы не замалчивать даже случившееся. Даже Лестрейд, который время от времени прибегал к услугам Холмса, но всё же недолюбливал его, никогда не высказывался о деле лорда Хала, да и не мог этого сделать учитывая некоторые обстоятельства. Даже будь обстоятельства иными, он вряд ли бы распустил язык по этому поводу. Они с Холмсом подкармливали друг друга, и я уверен, что Холмс, возможно, питал скрытую неприязнь к этому фараону, хотя никогда не сознался бы в столь низком чувстве. Зато Лейстрейт испытывал своего рода уважение к моему другу. Стоял дождливый, скучный день. Часы только что отбили половину второго, Холмс сидел у окна со скрипкой в руках, но не играл, а молча рассматривал мокрую улицу. Бывали времена, особенно после того, как Холмс перестал принимать кокаин, когда он становился мрачным, даже угрюмым, если небо неделями бывало неизменно серым. Особенное разочарование он испытывал в этот день, потому что барометр поднимался с прошлого вечера, и он предсказывал, что небо очистится самое позднее в десяти утра. Вместо этого туман, висевший в воздухе при моем пробуждении, сгустился, разразившись проливным дождем. А если что-то злило Холмса сильнее, чем затяжная погода, так это собственные ошибки. Вдруг он выпрямился, провел пальцем по скрипичной струне и саркастически усмехнулся. «Ватсон, полюбуйтесь. Вы когда-нибудь видели такую мокрую гончую собаку?» Это был Лестрей. Разумеется, он сидел в открытых мокрых дрожках, его лицо с близко поставленными колючими любопытными глазками также было мокрым от дождя. Но не успели дрожки остановиться, как он выскочил, сунул вознице монетку и побежал к дому 221B по Бейкер-стрит. Он так мчался, что я испугался, как бы он не протаранил нашу дверь. Я услышал, как миссис Хатсон отчитывает его за то, что в таком состоянии он обязательно испортит дорожки и у входа, и наверху. И тогда Холмс который при желании мог выставить до последним идиотом, бросился к двери и возвал. «Впустите его, миссис Хадсон. Я подложу газету ему под сапоги, если он задержится надолго. Но мне почему-то кажется... Да, я считаю, что...» Затем лестрей взлетел по лестнице, а миссис Хадсон продолжала увещевать его вдогонку. Он разрумянился, глаза у него сверкали, а зубы, пожелтевшие явно от табака, ощерились волчьим оскалом. «Инспектор Лестрейд!» – весело закричал Холмс. «Что привело вас в такую?» Продолжить ему не удалось. Запыхавшись от бега, Лестрейд начал.